Глава 27. Об утерянных воспоминаниях Вместо того, чтобы испытать облегчение, я ощутила страх еще больше, чем прежде. Дважды, споткнувшись от невероятного волнения, подбежала к брату и хотела его коснуться, но почему-то не смогла. Его будто окружила невидимая стена. Ощущения были сродни тем, что я испытывала, находясь в защитном, установленном Тейроне, контуре. Саш! позвала не своим, срывающимся голосом. «Сашка, ты меня слышишь?» Внезапно мне на плечо легла теплая рука. «Отойди». Немного помешков, я уступила место заклинателю, и тот, опустившись на землю, положил ладони на невидимый барьер. Воздух слегка завибрировал, та же вибрация прокатилась по земле, заставив аук засуетиться. Только что зависшие в киселе, они вдруг отмерли, и хотя двигались все еще медленно, все же стали гораздо активнее, чем прежде. «Ты же видишь, брата?» — глухо спросил Терен. Прислонила Донни к барьеру на том же уровне, где находится его голова. Незамедлительно выполнив требуемое, я едва ли отдавала себе отчет, что мои губы шепчут не ту просьбы, не ту молитвы о том, чтобы все было хорошо. «Чтобы Сашка пришел в себя, улыбнулся, как ни в чем не бывало, и мы вместе перенеслись домой, где нас непременно, разрыдавшись, встретят мама и бабушка, а может, даже папа». «Только бы получилось, никому не обращаясь и не понимая, что именно должно получиться», прошептала я, «Только бы получилось». Подушечки пальцев слегка покалывало, в спину дул ветер, разбрасывающий волосы в разные стороны – и заставляющий жалеть о забытой в торопях шапке. Сашка по-прежнему лежал, не шевелясь и будто застыв. Казалось, он спит глубоким и беспробудным сном, нарушить который не под силу даже сову. В какой-то момент произошли перемены. Я не сразу поняла, что именно изменилось, но уже через пару секунд осознала, как стало горячо ладоням. В воздухе проступила похожая на мыльный пузырь пелена, которая расползалась от наших заклинателем прикосновений. Терпеть жар было очень сложно, но ладони я не отнимала, жадно наблюдая за тем, как рушится барьер, закрывающий доступ к брату. Когда он исчез совсем, я, опередив Тейрона, поддалась вперед и, повинуясь недремлющей интонации, стряхнула с Саши золотистую пыль. Заклинатель тем временем проделал какие-то манипуляции с паутинкой – И та тоже исчезла. Как только это произошло, веки Сашки дрогнули. С приоткрывающихся губ сорвался короткий вздох, а затем он открыл глаза и посмотрел на меня рассеянным взглядом. «Саш!» В который раз протянула я и, не сдерживая рвущихся наружу эмоций, порывисто его обняла. Только почувствовав его родной запах, ощутив, как мягкие волосы касаются моей щеки, как ровно бьется маленькое сердце, Я до конца осознала, что с ним все хорошо. Что вот он, мой младший братишка, целый и невредимый. Видимо, барьер защищал его еще и от холода. «С тобой все в порядке?» Отстранившись, лихорадочно смотрелась ему в лицо. «Что-нибудь болит?» Сашка успел только отрицательно помотать головой, не сводя с меня непонимающего взгляда. А затем аоки внезапно взбесились. От былой неподвижности не осталось ни следа. и они, мельтешащие, как назойливая мошка, кинулись прямо на нас. Это было до того неожиданно, что, не встань перед нами, Тейрон, нас с Сашкой, наверное, растащили бы на сувениры. Растерянность длилась недолго, и я тоже принялась от них отмахиваться. В отличие от заклинателя, действующего наугад, мне были видны все суматошные перемещения этих духов. что за дрянь в ужасе воскликнула я когда заметила что огоньки стали похожи на меховые шарики у которых отсутствуют глаза но зато имеется не маленький наполненный множеством острых зубов рот а потом случилось и вовсе невероятное корни дерева у которого мы сидели пришли в движение прорывая землю они вылазили на поверхность точно змеи, и пытались сбить заклинателя с ног черт Выругался тот, продолжая сдерживать натиск «Аук». «Нужно убираться!» Свободной рукой он принялся чертить в воздухе знакомый символ. И вскоре перед нами возникли такие же знакомые золотистые круги. «Живо!» – повысив голос, крикнул Тейрон. Подхватив Сашку на руки, я бросилась в спасательный тоннель и в последний момент, перед тем, как совершить переход, почувствовала, что меня тянут назад». Несколько духов вцепились мне в волосы и капюшон, еще несколько впились зубами в рукава, сдерживая и не позволяя уйти. «Да отстаньте, пошли прочь!» Что есть мочи, закричала я, будто громкий голос мог их испугать. Громкость, разумеется, не испугала, а вот Эйрон даже очень. Оказавшись за моей спиной, он что-то отрывисто произнес, бросил вперед несколько светящихся дисков, и аук от меня буквально оторвало. Меня по инерции швырнуло вперед, и я, крепко удерживая Сашку, прошла через золотистый свет, чтобы затем кувырком выкатиться на границу между поселком и лесом. «Не ушибся?» — первым делом спросила я Сашку, ощупывая его везде, куда дотянулись руки. «Да хорошо все», — ответил он, теперь глядя на меня не рассеянно, а широко раскрытыми глазами. в которых отражался и восторг, и недоумение, и откровенный шок. «Юлька, а это что сейчас было?» Когда брат нервничал, он начинал смешно тянуть гласные, чем в этот момент почему-то напомнил мне котика. Вспомнив о духе хранителя большого дома, я истерично расхохоталась и не успокоилась до тех пор, пока рядом с нами не появился Тейрон. «А вы кто?» Шокированный взгляд брата переместился на него, и в следующий момент Сашку прорвало. «Это же сейчас было волшебство, да? Самое настоящее волшебство! А как я в лесу оказался? А как? Я там заснул? Ой, точно, а что это были за шарики такие? Юль, ну Юль, ты же точно знаешь, а?» Знать-то я знала, но внятно ответить на поставленные вопросы была не в состоянии. и не только из-за переполняющих меня эмоций, фактически лишивших возможности говорить, но и из-за невероятности ответов. Нет, Сашка бы легко воспринял информацию о существовании духов, но вот нужно ли ему об этом знать? Присев рядом с нами, заклинатель чуть потеснил меня в сторону, не подозревая ничего плохого, я позволила ему это сделать. А затем... «Вы что творите?» Когда он притянул Сашку совсем близко и стал неотрывно смотреть ему в глаза, голос вернулся ко мне моментально. Вопрос был риторическим, поскольку я и так знала, что происходит. Слишком хорошо мне знакома такая сцена и могла бы поклясться чем угодно. Сейчас Террен вмешивался в сознание моего брата. Скорее всего, хотел запечатлеть воспоминания о сегодняшнем дне, из-за чего меня переполнило негодованием. Не смеете, слышите? Я хотела оттолкнуть Тейрона, но какая-то сила не позволила к нему прикоснуться. «Не трогайте моего брата! Не вам решать, что ему помнить, а что нет!» Возможно, его намерение запечатать воспоминания Сашки и не было лишено смысла, но он действительно не имел никакого права действовать, не посоветовавшись со мной. «Это ведь мой брат, а к тому же семилетний ребенок и без того переживающий сильнейший стресс!» «Теперь все в порядке». словно не замечая охватившей меня злости, произнес заклинатель. Минут через десять он придет в себя и будет помнить, как утром, возвращаясь домой, решил прогуляться по лесу и заблудился. Бродил до самого вечера, а потом вдруг увидел тебя, приехавшую в поселок и отправившуюся на его поиски. Сашка стоял, бесстрастно глядя в одну точку и опустив руки по швам. «Да вы, вы!» Я просто не находила слов. «Что я?» Тон заклинателя стал категоричным резким. Спас твоего брата, не дал аукам его растерезать, пожертвовав своими обязанностями в большом доме? Чтобы ты знала, эти с виду простые духи тянут из детей жизненную силу. Проведи Саша с ними еще час, и спасать стало бы просто некого. А что до его запечатанных воспоминаний, то чего бы ты хотела? Чтобы он, вернувшись домой, стал всем рассказывать невероятную историю о зубастых огнях и своей собственной сестре, проходящей через магию переноса? или о незнакомце в черном плаще, который эту магию сотворил. Открыв рот, я не сказала ничего из того, что собиралась, и медленно его закрыла. Пускай Тейрон вызвал во мне бурю негодования, а его действия были прямыми и бесцеремонными, правота все же оставалась за ним. Как ни крути, а он действительно спас Сашку, и этот долг мне не оплатить никогда. «Спасибо», — скрипя сердце, поблагодарила я, буквально заставляя язык ворочиться. «За помощь!» «Но почему вы все еще здесь? Нужно возвращаться в большой дом, там же...» «Поздно!» Последовал короткий ответ. «Что значит поздно?» Мое многострадальное сердце снова забилось чаще. «Хотите сказать, Игорь сумел заполучить ключ? Но мы ведь не знаем наверняка. Нужно возвращаться в гостиницу, нужно ему помешать!» «Уже поздно!» с нажимом повторил заклинатель духов. И в его голосе прозвучало нечто такое, что заставило меня поверить в ужасный смысл сказанных им слов. Если Игорь провернул нападение безымянных, похищение Сашки и подгадал время, когда Кирилл отбыл на конференцию, значит, он продумал все до мелочей, и к настоящему моменту ключ уже в самом деле находится у него. «Да черт возьми, как так? Как это возможно?» Ну как он смог попасть внутрь?» высказалась я вслух. «Мы ведь установили барьер!» Кирилл навешал на комнату столько защитных заклинаний, а Хэллоуин уже прошел. Минувшей ночью все было слишком просто. Заклинатель говорил без эмоций, излагая сухие факты. «Нас просто отвлекли. Тебе дали ложную информацию о том, что нападение произойдет в Самайн. И Кирилл в это поверил». Побывавший в гостинице Звервон подорвал устойчивость защищающих скрытую комнату заклинаний. А что, до барьера? Полагаю, кто-то из нас шестерых его приоткрыл. И этот кто-то? Ты. Я? Думала, что потрясения на сегодня закончились, но ошиблась. В каком смысле? Да что ты, безымянный возьми, такое говоришь? Переполняемая вновь взыгравшими эмоциями, я даже не заметила, как перешла на «ты». Скорее всего, псионик подсунул тебе какую-то заряженную вещь. Не в пример мне заклинатель сохранил видимость спокойствия. Ты могла этого не заметить. Как не заметили и мы все. Оказавшись в большом доме, она создала привязку и позволила ему переместиться внутрь не только как проекции сознания, но и физически. Тейрон опять использовал какие-то сложные определения, вникать в которые я даже не пыталась. Гораздо больше меня волновало другое, «А что, если он прав и в этом? А если допустить хотя бы малейшую вероятность того, что я могу быть виновата?» И тут я вспомнила о своей сумочке, той, которую брала в клуб и в которой сегодня нашла ключи. В ней отыскались какие-то скомканные бумажки, которые я приняла за обычный мусор. Но ведь тогда в клубе именно Дима ходил за моей сумочкой. А вдруг это не просто смятые листки бумаги, а вещи, наделенной сложной магией, которую он подбросил. Мне стало совсем плохо. Юля, заклинатель коснулся моего предплечья. Как бы то ни было, ты ни в чем не виновата. Виноваты мы. Я, Кирилл, госпожа Санли, возможно, даже Герман. Ты всего лишь исполняла данные тебе поручения. Когда Кирилл с Германом освободятся, мы попытаемся вернуть гостиницу ее законному владельцу. Куда мне приехать? спросила, взяв себя в руки. Сегодня я нужна семье, но уже завтра вернусь в город, и ты должна остаться. Пальцы на моем предплечье чуть сжались. Это не твои заботы. Ты вообще не должна была всего этого видеть. Не должна была попасть в большой дом, узнать о существовании духов. Какая все-таки ирония судьбы. Да о чем ты вообще? Меня штормило от одной эмоции к другой. Ты его любишь? Неожиданный вопрос Тейрона застал врасплох. «Любишь Германа?» Я в которой по счету раз опешила и просто стояла, глядя на отбрасываемую капюшоном тень. Глубоко внутри я давно определилась с ответом, и он был утвердительным. Но говорить об этом со странным заклинателем не желала и вообще перестала понимать, чего он от меня хочет. Прежде чем я успела ответить хоть что-то, он откинул капюшон и мне показалось, что я сошла с ума. Ветер словно затих, перестали шелестеть последние, задержавшиеся на ветвях деревьев листья. Даже тявкающие собаки смолкли, будто пораженные вместе со мной. Глядя в хорошо знакомое лицо, я ощущала, как мои глаза раскрываются все шире и шире, а сознание медленно ускользает в темноту. «Прости, Юля», — горько усмехнувшись, произнес заклинатель. Тьма стала гуще, И я почувствовала, как падаю прямо в ее гостеприимно распахнутые сонливые объятия. Как хорошо проснуться и понять, что никуда не нужно спешить. Можно поваляться в постели, нежесть в проникающих сквозь окно солнечных лучах, немножко помечтать, потом неспешно умыться и сварить себе утренний кофе. Ой, до да кого я обманываю? Все плохо. Все-таки более невезучего человека, чем я, наверное, не существует. Это же надо было устроиться работать в гостиницу, которую совсем скоро закрыли, как и конторку, где я подрабатывала иллюстратором последние несколько месяцев. Вот уж действительно жаль и самой работы, и зарплаты. После вчерашнего гуляния по лесу у меня саднило горло, так что вместо желанного кофе я потопала на кухню заваривать чай с лимоном и медом. Надо же было брату зачем-то потащиться вчера в этот треклятый лес. «Хорошо еще, что все обошлось». Родители ушли на работу. Сашка в школу, куда отправился по собственному желанию, несмотря на вчерашние приключения. И дома я осталась одна. Медитируя над чайником в ожидании, когда закипит вода, я периодически вздыхала. На душе скребли кошки, и настроение обитало где-то в подземелье. Никак не могла отделаться от ощущения ужасной утраты, будто вместо с потерей работы... я потеряла огромную часть жизни. Хотя с чего бы? Работая иллюстратором, я приобрела полезные навыки вместе с опытом и теперь могу попробовать устроиться в этом же направлении куда-нибудь еще. О должности горничной и говорить нечего. Череда уборок и смены белья — скукотища, хотя платили тоже очень неплохо. И все же странное сожаление не отпускало, А к тому же не имела никакого отношения к деньгам. Не вылезая из пледа, в которой укуталась точно в кокон. Я взяла кружку, уселась за стол и принялась пить чай вместе с приготовленными мамой кексами. Любимая домашняя выпечка настроение не улучшила. А еще мне подумалось, что кексам не хватает аромата специй. Вот уж странно, мама отродясь их не добавляла. Хорошая погода оптимизма не прибавляла, даже наоборот. Когда на душе прискверно, а на небе сияет яркое солнце, кажется, будто оно издевается, портя настроение еще больше. Чем сегодня заняться, я не знала. Хотелось взять небольшой перерыв, тщательно обдумать, как мне жить дальше и где искать работу. Но преследующие меня необъяснимые эмоции мешали. Я не могла сосредоточиться ни на чем. Даже когда села рисовать, не смогла выдавить из себя ничего путного. А вдобавок оказалось, что мой ноутбук совершил ужасающее и масштабное преступление. Папки со всеми моими работами почему-то оказались бесследно стерты. «Безымянные все возьми!» В сердцах выругалась я и тут же зависла. «Безымянные?» Это еще что за выражение? Откуда оно взялось? Сердце вдруг ёкнуло и болезненно сжалось. И я, злясь на себя за странности собственной психики, принялась просматривать объявления о работе. Зашла на все подходящие сайты, потом оставила везде резюме. Вот только в качестве портфолио Мне теперь предложить было нечего. Я даже любимый скетчбук где-то умудрилась потерять, что вызвало сожаление даже больше, чем его стершаяся электронная копия. С этого дня для меня началась непрекращающаяся серая полоса. Нет, не черная. Именно серая. Как сам стоящий на дворе ноябрь. Чай с медом ситуацию не спас, и я все-таки заболела. Провалялась с температурой целую неделю, а потом еще одну ходила, хлюпая носом. К моему удивлению, работа все-таки нашлась. И, пожалуй, это был единственный луч света в моем царстве серости. Теперь я разрабатывала эскизы мягких игрушек, работая при этом удаленно и лишь изредка наведываясь в город. Мишки, зайцы, бегемоты, ежи, кого я только не перерисовывала за минувшее время, но чувствовала, что моим работам не хватает огонька, какой-то изюминки, которая, как мне казалось, была прежде. Затяжная депрессия переросла в тупую душевную пустоту, заполнить которую у меня никак не получалось. С Ленкой мы почти не общались. Живущие в поселке приятельницы погрузились в семейные отношения, и единственным человеком, общение с которым доставляло мне радость, стал Сашка. Мы проводили вместе вечера, сначала занимаясь каждый своим делом, я работаю, он домашним заданием, а потом вместе играя или просто болтая обо всем. Мне снова полюбилось рассказывать сказки, и он, хотя и заявлял, что уже слишком для них взрослый, все-таки с удовольствием слушал. «Говорящий кот — это так банально!» заявил мне Сашка, когда я начала очередной рассказ. «Они почти во всех сказках есть!» «Банально!» — передразнила я его. Иж слов умных нахватался!» «Может, и банально!» Вот только этот кот был особенным не только потому, что умел говорить. Он все время жил в одной комнате и никогда не выходил за ее пределы. А еще, ты только не бери с него пример, любил курить трубку, лежа на парящих в воздухе подушках. Вдобавок у него имелся большой секрет. Кот был влюблен в одну особу, с которой не мог встретиться из-за того, что никогда не выходил из своей комнаты. А эта особа была рыбкой. Рыбкой? Сашка округлил глаза. «Он бы ее съел!» «Не съел?» – возразила я. Однажды он нашел способ передать ей послание, и с тех пор они стали общаться с помощью специальных прозрачных шаров, в которых видели друг друга. Я рассказывала, рассказывала и сама не понимала, откуда в моей голове берутся такие сумасшедшие истории. Конечно, на фантазию не жаловалась никогда, но в последний месяц она буквально фонтанировала, не давая мне покоя. Самое невыносимое заключалось в том, что рисовать свои сказки у меня не получалось. Каждый раз выходило что-то не то. они прямо-таки просились наружу, вот и приходилось облачать их в словесную форму. Отправив Сашку спать, я вернулась в свою комнату и еще немного поработав, тоже улеглась в кровать. Стоило голове коснуться подушки, как сон, по закону подлости, слетел, и вместо того, чтобы заснуть, я лежала, глядя в потолок. «Да что со мной?» В бесчисленный по счету раз, задавшись этим вопросом, я перевернулась на бок и притянула колени к подбородку. «Глупо, но все последние недели я не могла избавиться от чувства, что живу не своей жизнью, окружающий меня мир какой-то неправильный, ущербный, и я сама такая же ущербная». Мне все казалось, что я лишилась чего-то очень важного, а чего именно, вспомнить не могла. Голова, как это обычно бывало по вечерам, начала побаливать, и я поняла, что пытаться заснуть сейчас бесполезно. Поморщившись, поднялась с кровати и, подойдя к окну, посмотрела на небо. Оно было ясным, темно-синим, демонстрирующим пухлую луну и россыпь звезд. Когда-то в детстве я часто загадывала звездам свои смешные желания. Просила то куклу, то мягкую игрушку, то еще какую-нибудь желанную ерунду. А потом бежала обыскивать комнату и очень удивлялась, когда ничего не находила. Смешно. Пожалуйста. Не веря, что действительно это делаю, попросила я. Пожалуйста. Что именно пожалуйста я и сама не знала. Вот только коснувшись щеки, обнаружила, что та стала мокрой, от незаметно скатившейся по ней слезинки. Я плачу. Нет, но ну это уже совсем ни в какие ворота. Прежде чем я отошла от окна, мне показалось, что за воротами мелькнул и тут же исчез человеческий силуэт. Но я списала это на расшалившиеся нервы. Идя на кухню в намерении попить любимый мятный чай, на который я почему-то променяла кофе, не ожидала там кого-то застать. Но войдя Обнаружила, что за столом с бутылкой начатого коньяка сидит папа. Чтобы была понятна степень моего изумления, папа пьет исключительно по праздникам и осуждает беспричинное употребление алкоголя. — Пап, — тихонько подойдя ближе, позвала я, — у тебя все нормально? Он поднял на меня осмысленный, но как будто немного растерянный взгляд. — Юля, — думал, ты спишь, — ты не ответил. Присев на соседний стул, я кивнула на открытую бутылку и пристроившийся рядом стакан. «Есть повод?» Папа потер виски и, не глядя на меня, ответил. «Неприятности на работе». Но все решаемо, не стоит беспокоиться. Вообще-то врать он умел хорошо, это я знала. Наверное, поэтому сейчас и поняла, что его утверждение – чистой воды ложь. Из-за неприятностей на работе, даже не решаемых. Он не стал бы сидеть ночью на кухне в компании купленного к Новому году коньяка. Наверное, не будь здесь папы, я бы и сама наполнила себе стакан, хотя крепкой спиртной терпеть не могу. Видимо, все чувства и мысли отразились на моем лице, потому что папа задал встречный вопрос. «А у тебя все в порядке?» «В полном», — откровенно соврала я. «Я же вижу, что это не так». Сплетя пальцы рук, он внимательно на меня посмотрел. «Ты в последнее время сама не своя». «Ты сейчас серьезно?» Я усмехнулась. «Хочешь обсудить мои проблемы?» «Да мы разговариваем в лучшем случае минуту раз в неделю». Папа вздохнул и неожиданно для меня признал. «Знаю, я ужасный отец. Но все, чего я хочу, это чтобы вы, ты и Сашка, ваша мама, жили спокойной жизнью и находились в безопасности». «А она у нас такая и есть, это жизнь», снова усмехнулась я. по крайней мере, у меня, спокойное и скучное. Мне плохо очень, пап. Не знаю, почему. Наверное, скоро опять перееду в город. Вот поднакоплю денег, подыщу подходящее жилье, перееду. Поздно уже. Не дослушав, папа отвел глаза. Пойдем спать. Это был один из самых долгих и странных наших разговоров за последнее время. Раньше мы с папой были довольно близки, но после моего возвращения в поселок Между нами будто выросла стена. Я не особо размышляла над тем, с чем это связано, но после теперешнего разговора задумалась. Помыв за папой стакан и убрав коньяк в шкафчик, я уничтожила кружку мятного чая и еще немного посидев на кухне, вернулась в постель. Возможно, успокаивающий чай сыграл свою роль, а может просто усталость пересилила бессонницу, но на этот раз заснула я почти сразу. Этой ночью спала так крепко, что впервые за долгое время по-настоящему выспалась. Правда, сны были странными. Кажется, снилась какая-то сова, пытавшаяся угостить меня кофе. Обилие рассказанных сказок на сознание повлияло, не иначе. Сегодня мне предстояло съездить в город, чтобы сдать готовые эскизы и обсудить концепцию новой линейки игрушек. Вообще-то это можно было сделать и по почте, но эти редкие визиты в город приносили хоть какое-то так необходимое мне разнообразие. К тому же пейзаж на улице со вчерашнего вечера сильно преобразился. Наконец-то выпал снег. Похоже, природа решила наверстать упущенное за первую неделю зимы. И пушистый белый ковер растелился по земле и крышам толстым слоем. Всю дорогу, пока ехала на электричке, я смотрела в окно и думала о своем. Мелькали заснеженные деревья, симпатичные, будто сошедшие со страниц сказок коттеджики. Сказок, куда бы ни направлялся мой взгляд. Я все время думала о них. Противное чувство, которое за последнее время несколько притупилось, сегодня пробудилось во мне с новой силой. Я все никак не могла от него избавиться. Ну, точнее, уже даже не пыталась. Вместо этого, наоборот, сосредоточилась на нем и постаралась разобраться, чем оно вызвано. Анализ собственных эмоций занял довольно много времени. А результатов фактически не было. Я по-прежнему склонялась к тому, что упускаю из вида нечто очень и очень важное. И если вспомню об этом, то все сразу встанет на свои места. Но это казалось откровенным бредом. Разве может человек вот так просто взять и забыть о каком-то чрезвычайно важном для себя событии, а потом страдать из-за этого целый месяц? Неудивительно, что к работодателю я заявилась в конец измученная душевными терзаниями. Он даже поинтересовался, хорошо ли я себя чувствую. Видимо, вид у меня был еще тот. Привычно соврав, что все в порядке, я обсудила все рабочие моменты, взяла новый заказ и ушла. Обычно время до электрички, идущей обратно в поселок, я коротала, сидя в ближайшей кафешке. Но сегодня сидеть в четырех стенах мне не хотелось, и я решила погулять по городу. А городские виды, как и сельские, сегодня и впрямь были сказочными. Снег преобразил их практически до неузнаваемости, придав улицам праздничный вид и уничтожив надоевшую серость. Еще бы серость из моей жизни всего за одну ночь убрать, особо не задумываясь о направлении, я неспешно брела вперед по тротуару, удаляясь все дальше от центра. Парка на мне была очень теплой, как и ботинки, вязаные шапка, шарфы и перчатки прилагались, так что, несмотря на стоящий морозец, холода я не чувствовала. По ощущениям, я ходила по городу больше часа, когда мое внимание привлекла витрина одной из кофеин. Она, как и многие другие, уже была украшена светящимися гирляндами и снежинками. Из кофейни тянул приятный запах свежезаваренного кофе и корицы. А сквозь стекло были видны многочисленные сидящие за столиком посетители. От взгляда на все это сердце вдруг ёкнуло. Странно. Я точно знала, что никогда не заходила в эту кофейню прежде. Но все в ней казалось таким знакомым, таким родным, что в груди защемило. Господи, да что за напасть? Решительно пройдя мимо, вскоре я остановилась у одного из торговых центров и снова не могла понять, почему это место кажется мне таким знакомым. Вдоль дороги в один ряд росли каштаны, на один из которых я, запрокинув голову, посмотрела. Почему-то казалось, что сейчас увижу там, что опять не знала. Гляди, гляди, какая цыпа! Внезапно всплыло в мыслях, и голова отозвалась ноющей болью. Помассировав гудящие виски, я поморщилась и, едва сдерживаясь, чтобы не распсиховаться, вновь решительно зашагала вперед. О направлении все так же не задумывалось, и через некоторое время ноги сами принесли меня в какой-то глухой, Кажется, находящийся близ городской черты район. Многоэтажки здесь по большей части были старыми, тротуар практически нечищенным, а неподалеку, чуть обособленно, стояло совсем древнее здание. Неизвестно, как еще не развалившееся. «Класс! Вот старинная усадьба. Как раз то, чего мне сейчас не хватает, чтобы полностью погрузиться в сказку», хмыкнула я, подходя ближе. Уже перестав недоумевать по поводу собственных странностей, я приблизилась к входу, оставляя следы на только что выпавшем снегу. Сердце ёкнуло в очередной раз, вот только теперь так просто успокаиваться не хотела. Оно билось с такой скоростью, что, казалось, я чувствовала это биение каждой клеточкой тела. Стало жарко, я ослабила шарф. Мне одновременно и хотелось, и не хотелось входить внутрь. Взять себя в руки категорически не получалось. И со мной едва не случилась истерика. Задумываться о причинах своего эмоционального состояния я себе запрещала. Если сейчас это сделаю, точно пойду сдаваться психиатру. А может и пора? Боже, ну со мной же явно происходит что-то не то. Откуда только берутся эти странные ощущения? Неужели так и сходят, с ума? Девушка. Неожиданно раздался позади меня мужской голос. «Вы, кажется, обронили». Резко обернувшись, я увидела молодого человека, держащего в руках мою перчатку. Сняла их после того, как ослабила шарф и, видимо, действительно уронила. «Спасибо», — поблагодарила я, взяв ее из рук незнакомца и только потом подняла взгляд на его лицо. «Если бы в этот момент у меня случился инфаркт, я бы не удивилась. Сердце, судя по всему, шло на мировой рекорд». «Мы стояли, не шевелясь, и неотрывно смотрели друг другу в глаза. Похоже, мне действительно требовалась помощь психиатра, потому что по совершенно немыслимым причинам я хотела обнять человека, которого видела впервые. У него были короткие светлые волосы, волевые и немного рисковатые черты лица и очень выразительные голубые глаза, оторваться от которых было выше моих сил. Простите». Мой голос прозвучал совсем глухо. Пришлось покашлять, прежде чем продолжить. А не поймите неправильно, но мы с вами раньше нигде не встречались. Он еще несколько долгих мгновений продолжал пристально смотреть мне в глаза. А потом не менее глухо, чем я бросил. Мне пора. И не дожидаясь, пока скажу что-нибудь еще, круто развернулся и зашагал прочь. Я смотрела ему вслед до тех пор, пока он окончательно не скрылся из виду, а затем звучно похлопала себя по щекам. «Ну ты и дура, Юлька! черт и что вообще с тобой творится! Точно пора переезжать в психушку!» Я уже хотела уйти, но что-то заставило меня помедлить и обернуться на заброшенную усадьбу. Поколебавшись, я, не стесняясь в выражениях, себя отругала и, практически вбежав по ступенькам, рывком распахнула дверь. Внутри было зябко и темно. Из полумрака взгляд выхватил обветшавшие стены, прогнившую лестницу и размашистая, сдобренной нецензурщиной граффити, явно оставленная кем-то из современных деятелей искусства. Испытав непонятное разочарование, я прислонилась спиной к стене и медленно сползла вниз на внезапно ослабевших ногах. В груди все ныло, разрывалось от невыносимой боли и я непроизвольно всхлипнула, сдерживаясь из последних сил. Немного так посидев, с трудом поднялась на ноги и зачем-то обошла комнату. Затем заглянула в соседнюю, интерьер которой выглядел так же удручающе, как и предыдущий. В третьей комнате, куда я зашла, видимо, когда-то располагалась кухня, в соседней – гостиная. Подниматься на второй этаж я не рискнула из-за невнушающей доверия лестницы, чьи ступени частично прогнили. Еще немного потоптавшись в прихожей, я уже собралась уходить, как вдруг заметила неподалеку лежащую на полу тетрадь. Странно, когда входила, ее здесь точно не было, я бы заметила. Вопреки ожиданиям, когда взяла ее в руки, оказалось, что она совсем не старая, даже хорошо сохранившаяся, несмотря на царящую в доме сырость, и вообще никакая это не тетрадь. а папка. Не делая никаких предположений, что может быть внутри, я раскрыла ее и стала близка к потере сознания. В папке лежали рисунки. Рисунки, выполненные в той же технике, в какой предпочитала рисовать я. Более того, манера, стилизация создавали впечатление, что их и рисовала я сама. Я схожу с ума, все больше в этом убеждаясь, пробормотала непослушными губами. С первого листа на меня смотрели два монстрика: один толстый и темно-фиолетовый, другой тощий и синий, оба смешные и пушистые. Перевернув лист за деревеневшими пальцами, я увидел еще одно, не менее странное существо похожее на цыпленка с непропорционально длинными ногами. Перебрав еще несколько листов, на которых изображались разнообразные фантастические существа, Я остановилась на рисунке, который поразил меня больше всех предыдущих, вместе взятых. Передо мной был большой и толстый желтоглазый кот, вальяжно развалившийся на парящих в воздухе подушках и покуривающий трубку. «Этого не может быть!» Практически беззвучно выдохнула я и как мантру повторила. «Не может быть! Не, не может быть! Не может! Это ведь был кот из моей сказки!» которую я только-только рассказывала Сашке. Но это ведь немыслимо. Внезапно головная боль усилилась и стала до того нестерпимой, что я обхватила голову руками. Перед глазами мелькали яркие пятна и вспышки, роялись черные точки, и меня будто засасывало в непомерно большую черную дыру. Сначала мне казалось, что я засыпаю и продолжаю сходить с ума. Затем, что умираю. а после пятна и вспышки сменились разными образами. Сначала они были размытыми и нечеткими, но постепенно прояснялись и обретали узнаваемые черты. Чем четче становились они, тем хуже становилось мне. Тысячи сцен и образов наполняли сознание, готовые вот-вот взорваться от их неожиданного переизбытка. Все закончилось так же внезапно, как началось. Я сидела глупо, глядя перед собой и забыв, где нахожусь, какой сейчас час, день, месяц. Горло сделалось шершавым, и, сглотнув, я наугад вытянула из папки рисунок. Снова, глядя на стоящих бок о бок подкроватных монстров, больше не пыталась сдерживать текущие по щекам горячие слезы. Не замечая, что всхлипы становятся все громче, плавно переходя в истерические рыдания, я смотрела и смотрела на тех, кто принадлежал тому миру, который у меня так несправедливо отняли. Я вспомнила.